Глава вторая. Максим Укасов имел острый ум и привычку все анализировать с критической точки зрения. Вот она-то все и испортила. Макс ни на грош не поверил официально провозглашенной теории о том, что они вместе с самолетами залетели в параллельный мир или вообще на другую планету. Макс не верил в фантастику, и в инопланетян он тоже не верил. Самым разумным выводом к которому он пришел, была смерть. Он просто-напросто умер. Разбился на том долбанном самолете, когда летел к жене, которая ждала его на курорте в Турции. А это был тут Максим пока затруднялся. На ад это место не походило, но и раем его тоже назвать было трудно. Впрочем, все свои мысли Максим, бывший директор event-агентства, а ныне безработный, держал при себе. Идти против официальной линии было себе дороже. Эти два битюга Дима и Данияр, успели три раза подраться, два раза поругаться, а потом снова побрататься, выпить мировую и снова стать «Не разлей вода. И этот триумвират, в который еще входила тетя Уля, держал всю небольшую человеческую колонию в ежовых рукавицах, с психами, к которым относили всех У кого были хоть малейшие проблемы с головой, поступали очень просто. Принудительные работы от рассвета до заката. Как правило, повернутых, кое их насчитывалось аж три десятка человек, ставили на самые тяжелые и грязные работы: валить лес, копать ямы под сваи, заготавливать дрова. Макс был умным человеком, а потому сделал вид, что всецело поддерживают теорию реального мира. Хрен вам. Вас нет. Есть только я, а вы все. Хотя, конечно, жрать хотелось каждый день по-настоящему, так что Максим, все еще пребывающий в раздумьях относительно того, в раю он или в аду, все предписанные начальством работы выполнял в полной мере. Шум посёлка с его сотнями жителей, с многочисленной орущей детворой и вечными посиделками возле костра мужчину не прельстил, И у укасав Получив разрешение у Данияра, переселился на берег моря, к заливу в километре от поселка. Здесь за широкой косой из белоснежного мелкого песка обычно стояла на якоре лодка. Место это было, несмотря на близость поселка тихое и безлюдное. Рыбаки предпочитали другой заливчик, более глубокий и гораздо более богатый на живность. А на пляж из робинзонов давным-давно никто не рвался. Несостоявшихся курортников уже тошнило от моря, от песка и от солнца. Сенсей, прознав от друга об отшельнике, посетил Лукасова, осмотрел место и предложил Максу свою помощь в возведении капитального шалаша и прочем обустройстве. Взамен Максим должен был присматривать за лодкой, ухаживать за ней и ещё работать с соляными ваннами, которые сенсей велел устроить на берегу. Так помаленьку дела и шли. Макс драил лодку, выпаривал соль и собирал на отмели съедобную живность. Затем как-то неожиданно рядом с ним появилась женщина, высокая и чрезвычайно худая немка, назвалась Лолой и поселилась в его шалаше. У женщины был слегка растрёпанный вид и сумасшедшие глаза, но с каждым днем ее состояние явно улучшалось, по крайней мере, Уже неделю, как она не кричала во сне и не шарахалась от теней в пальмовой роще. Максим в 19 раз за день забрался по лестнице на смотровую площадку и оглядел морской горизонт. Распоряжение Сансея он выполнял очень тщательно, каждые полчаса бросая все дела и высматривая судно Дикари. Неделю назад Мельников, отвозивший ныряльщиком рельсиком продовольствие, вернулся в полнейшей панике и с круглыми глазами. Собрав общее совещание, он сообщил чертовски поганую новость. Ныряльчики, которые принесли жителям поселка немалую радость в виде кучи чемоданов, скорее всего, погибли. Лагеря Егорова больше нет. Дикари. Много дикарей. Мы нашли кое-где следы, обглоданные кости и кучу, «не к столу будь сказано. Я думаю, дикарей десятка два. И я думаю, Они про нас знают. После этих слов в поселке повисла мертвая тишина, а Укасов окончательно склонился к мысли, что это ад, и его в конце концов сидят черти. Все капризы, стоны и жалобы немедленно прекратились. Земляне моментально вспомнили о том, что они все люди одной крови и не делясь на своих и чужих, вцепились в работу. Всего за три дня вокруг центральной части поселка возникла непроходимая баррикада из колев, спутанных колючек и нарезанных в джунглях веток. На полноценный частокол эта защита не тянула, но и желание лезть через нее наперемик отбивало начисто. Все мужчины поселка, способные держать оружие, а таких набралось почти семь десятков человек, спешно обзавелись самодельными деревянными кольями и дубинками стянание о том, что им не выстоять и что я больше не могу, Мельников давил на корню, раздавая оплеухи направо и налево. Перечитавший в свое время исторической литературы, Данияр прекрасно понимая, что один на один в схватке с дикарями у них шансов нет, натаскивал ополчение на некое подобие древнегреческой фаланги. 70 мужчин строились в две шеренги, Впереди с хлипкими плетеными щитами и короткими копьями стояли самые сильные бойцы, позади с длинными заточенными палками все остальные. В теории все работало неплохо. За несколько занятий люди освоили команду "стройся", "щиты поднять" и "колоть чаще". За редким строем фаланги с камнями и дротиками стояли самые решительные и смелые женщины. Все, что требовалось от них поддержать своих мужчин на расстоянии. Максим перевел дух. Всякий раз залезая наверх, он с ужасом ожидал увидеть на лазурных водах лагуны черную точку лодки Дикарей. И всякий раз, не увидев ее, с огромным облегчением спускался вниз. Еще полчаса жизни. Укасов знал, что не он один смотрит за морем. На другой стороне острова, на старой стоянке немцев, тоже есть наблюдатель. А самый большой дозор, который постоянно смотрит в море, расположен на мысу возле пролива, отделяющего новую землю от остальных островов. И все равно было страшно. Макс навсегда запомнил, как дикарь отрубил голову ежану, как пил кровь, как бежали люди, как в животном ужасе бежал он сам. Мы не отобьемся. Факт От грозных мыслей дозорного отвлек странный звук. Здесь в заливе, за косой, всегда было тихо. Не шумел прибой, не выл ветер, не шелестели листьями пальмы. Горы надежно укрывали это место от ветра. Это было похоже на песню волжских бурлаков, заунывную и тягучую. Макс бросил взгляд на джунгли за спиной и поковырялся в ухе. В каком ухе у меня жужжит? Перегрелся, кажется. Но песня не исчезла, а напротив стала громче и отчетливей. Максим подскочил, как ужаленный, и понесся на косу высматривать источник звука. Навстречу ему бежала Лола с полной овойской устриц и отчаянно вереща указывала на море. Из-за мыса, хлопая парусом и шевеля веслами, выходило судно Дикарей. Диму против его воли трясло. Не от страха а от предстоящей схватки, адреналин бурлил в крови, и только недюжинным усилием воли мужчина давил желание ринуться очертя голову в драку, крушась все направо и налево. Рядом сосредоточенно глядя на стоявшее в отдалении судно, сопел Данияр, и без того неширокие глаза друга превратились в две узенькие щелочки, которые внимательно изучали будущего противника. Когда в поселок прибежал испуганный Макс, и голося на всю округу, взбаламутил народ, крича о том, что он виноват, ибо проглядел и дикари вот-вот будут здесь, сенсей едва не разбил ему голову. Паника поднялась страшнейшая. Женщины вопили и визжали так, будто дикари уже в поселке. Особо буйствовали немцы, видимо, по старой памяти и для того, чтобы привести людей в чувство, пришлось изрядно попотеть. Гим надник и пятерка ребят из турклуба металась по поселку, сгоняя мужчин к воротам и разгоняя женщин по домам. Мельников видел, как перепуганные ополченцы, трясясь и роняя свои заточенные палки, медленно собираются в толпу и едва не выл в полный голос. Время уходило катастрофически. От пляжа до поселка было 10 минут ходьбы, и если дикари высадились, то они уже должны должны Даник, ко мне, хватит бегать. Кого нашел, того нашел Дима Сан покрутил в руках копье. «Вперед!» Из поселка к пляжу вышло всего двадцать шесть человек. Десяток мельникова, десяток молодых ребят, оттиравшихся возле Данияра, трое турков из экипажа Пегаса, пара немцев и Гоша. Бывший Катин муж, топал самым последним, размахивал дубиной и непрерывно травил запредельно похабные и жутко смешные анекдоты. Сначала народ на горе юмориста шикал и смотрел как на полного идиота, но затем мужчины приободрились и пошли гораздо веселее. Данька, запомни всех, кто идет. С остальными Сенсей недобро сжал кулак. Потом разберемся». Всего в ополчении состояло ровно 70 человек плюс десяток женщин из, так сказать, войск огневой поддержки пятеро крепких ребят сидело в дозорах на другом краю острова, и на них рассчитывать не стоило, но остальные к воротам, а вернее, проходу между завалами колючек, которые на ночь закладывали ежом, добровольно пришли только три десятка бойцов. Еще с десяток трясущихся солдатиков пригнали пинками парни из турклуба. Их вместе с женщинами-метательницами дротиков Дима велел оставить в поселке, Справедливо рассудив, что толку от них все равно не будет. Куда попряталось еще двадцать ополченцев, для всех было загадкой. «Поднажмем, мужики. Надо успеть, пока они не высадились, а то потом ищи их. Обливающиеся потом мужики вяло согласились и поднажали. До пляжа было не так уже далеко, но бежать с плетёными щитами и копьями было тяжеловато. Хрипящее и тихо матерящееся воинство вывалило из пальмовой рощи на пляж и рассеянно замерло. Корабль дикарей уже стоял на якоре в заливе, а на берегу вовсю хозяйничали маленькие смуглые аборигены. Увидев, что незваные гости занимаются швартовкой су и их пока не замечают, Дима, сделав страшные глаза, прошипел "Старайся к бою". О, а вот и народ пожаловал. На палубе корабля показался улыбающийся Олег. "Здорово, вохлаки!" Катю все обходили стороной. Немного поев, она безучастно сидела возле костра и в разговоре участия не принимала. Мельников сокрушенно покачал головой. Глаза у Кати были совсем потухшие и безжизненные. "Совсем плохо". "Да". Олег прервал свой рассказ об их мытарствах и вздохнул. Боюсь я за неё. Когда к с озера вернулся, мы сначала ничего понять не могли. Какой дракон, какая молния? Куда пропали, куда улетели? Катя пинками всех на птицу сразу же загнала, и мы назад двинули. Витьку и майора искать. Тайцы грести не могли, так мы сами, и Антошка тоже. Мужчина посмотрел на свои ладони и вздрогнул. Даже смотреть страшно. Фу ты. Пришли туда, значит, следы колес нашли пятно масла, копоть от выхлопа, все есть, а самолета нет. Я Лака пытать. Улетели? Тот улетели? Я спрашиваю, куда? А он то, что 26-ой не просто улетел, а улетел куда-то в неизвестность, предположил пленный шаман. Уилл Варингтон, как следует, расспросил Лака о том, как именно взлетал дракон, и задумчиво почесывая растительность на лице, хмыкнул очень похоже на действие металхиона дальше был крик катя хлестала старика по лицу таскала за бороду пинала ногами, издавая такую чудовищную брань что все остолбенели а дальше Мельникову было очень интересно а что дальше олег пожал плечами на силу её оторвала от деда шаман утеревшись и приведя себя в порядок нагло заявил что самолёт провалился и исчез, а вовсе не улетел к острову. И что он и понятия не имеет, куда мог забросить мужчин медальон. Ну, я ему тоже от себя добавил, козёл, трындел, что знает, как эта штука работает. В столовой воцарилась тишина. Десятки человек, сидевших вокруг команды ныряльщиков и тайских моряков, замолчали, мысленно прощаясь с Виктором, с неизвестным им летчиком и кучей добра которую можно было добыть из самолета. Даже не думайте, хриплый голос разорвал тишину, заставив всех вздрогнуть. И не надейтесь, Катя медленно поднималась на ноги, а в ее глазах разгорался огонь безумия. Он жив, и он вернется!» Он обязательно вернется!» Следующее после прибытия к острову птицы утро расставила все по своим местам. У небольшой команды неряльчиков появился новый лидер. Екатерина Андреевна достала из чемодана спортивный костюм, подняла ни свет ни зарядил Елмаза и Олега и пошла искать руководство поселка, которое в полном составе нашлось на завтраке в общественной столовой. Наезд на Мельникова был быстр, громок, публичен и безжалостен. Где? Зеленые глаза смотрели жестко и требовательно. Завтрак сразу прекратился, а у Димы кусок встал поперек горла. Где? Позади госпожи стояли парни и со странной смесью страха и решимости на лицах тайские моряки во главе со своим капитаном. Вопрос был понятен и без перевода. Виктор и его команда полностью выполнили взятые на себя обязательства и обеспечили жителей новой земли такими нужными им вещами, взамен не получив ничего. Ни одно из обещаний, которое щедро давал лично Сансей при заключении договора, не было выполнено. У Кати, Олега и Елмаза здесь не было ничего. Мельников побурел, с трудом проглотил кусок рыбы и прокашлявшись, смахнул выступившую слезу. Сказать ему было нечего. Все жители поселка, включая самого вождя, работали по 18 часов в сутки, валясь от усталости с ног. И успели переделать кучу дел, но до трех обещанных домиков для команды Егорова у них элементарно не дошли руки. От любого другого такого вопроса и такого к себе обращения Дима бы не потерпел и сразу бы дал наглецу в рыло, но но не ей. Перед Мельниковым стоял человек, который имел право задавать вопросы. На самом деле Катерина Совсем не обиделась на Диму за то, что их не встретили резные крылечко персональных хором. Конечно, при трезвом осмыслении всего того, что ее муж сделал для общины землян, царский терем был меньшим, что она была вправе ожидать, но чего не было, того не было. Обойдя за утро в сопровождении тихого и предупредительного Димы всю долину Катерина поразилась тому объему работ, что провернул сенсей и компания. Поселок, стоявший на берегу ручья, произвел на нее сильное впечатление. Это уже был не тот туристический лагерь, что стоял на большом острове. Здесь был построен настоящий городок, деревянно плетеный с крышами из сухих веток и листьев, но тем не менее, 40 небольших скворешников стоявших на невысоких, примерно с метр, сваях, образовывали идеально ровную улицу, в центре которой была прокопана неглубокая канава для отвода будущих осадков. Сама улочка, тянувшаяся по прямой на 300 шагов, была слегка присыпана песочком и мелкой галькой, тоже, по-видимому, в расчете на сезон дождей. Мужики, сопровождавшие госпожу в этой экскурсии, восхищенно присвистнули. Это было круто. Еще больше Катю поразило общественное столовая – Здоровенное сооружение 50 шагов в длину и 20 в ширину. Стену заведения общепита не было, зато имелась чудовищных размеров крыша из все тех же веток и листьев. В качестве центральных опор строители использовали пяток живых пальм, очень удачно росших на одной линии. В тени этого циклопического навеса стояли корявые плетённые столы и как попало сделанные лавки, а с краю была пристроена кухня. Кхаб, который ковылял, опираясь на костыль, следом и презрительно морщил нос от убогих хижин местных жителей, впервые проявил признаки уважения. Такое сооружение не стыдно было бы иметь и у него в деревне. Таец только восхищённо цокнул языком поднять такое сооружение на сваях было невозможно, но пришельцы из другого мира и тут вывернулись. Они просто-напросто насыпали по всему периметру столовой земляной вал высотой по пояс взрослого человека. Это было очень интересно и неожиданно. Его народ так не строил. Обычно здания ставились на сваях и иногда очень редко на искусственных террасах. Ну и, конечно же, баня. Гигиене в безмянном поселке на новой земле уделяли особое внимание. Немногочисленные врачи общины работали не покладая рук. После оккупации у большинства немцев были серьезные проблемы со здоровьем. Да и тяжелый труд после не прибавлял людям здоровья. Ссадины и тепловые удары на стройке были обычным делом, а к чему в условиях тропиков может привести самая обычная царапина, все представляли себе очень хорошо. Ниже по течению ручья в излучине были вырыты две большие круглые ямы, в которые через малюсенькие канавки постоянно бежала проточная вода. Каждую яму ограждал двухметровый плетень, а между купальнями под скромным навесом находился каменный очаг. Когда она поняла, что перед ней ванна, и возможно даже с горячей водой, вся невозмутимость и жесткость Екатерины Андреевны моментально испарились. Женщина непроизвольно потрогала свои волосы, посмотрела на черные ободки под поломанными ногтями и схлипнула. Дима, а можно мне? Банщика колченогавого немца лет сорока Мельников пригнала лично через две минуты. Тот принес чистое полотенце и обмылочек и жестом велел пойти погулять минут двадцать. Естественно, Катя и присоединившаяся к ней Ольга и Жанна Никуда не пошли, оставшись с нетерпением и любопытством наблюдать за тем, как тут все устроено. Все оказалось да нельзя просто. Немец нагрел в огне десяток больших круглых булыжников, килограммов на десять каждый, а потом вызвав супругу при помощи пары обугленных палок закинул раскаленные камни в воду. В общем, баня удалась. Решение поселиться отдельно от остальных на берегу пришло само собой сразу после бани. Кто первым подал эту идею, никто не знал, но все ее горячо поддержали. Поселок, конечно, был хорош, но скученность, местный общепит и самое главное ежедневные разнарядки на работы склонили общее мнение в другую сторону. Олег сразу заявил, что идея с пляжем ему нравится. Я рыбак, да и за вашей, Екатерина Андреевна, лодкой присмотреть нужно. Катя прищурилась. Олег вполне мог претендовать на лидерство в их компании но он этого не делал, четко давая понять окружающим, что босс здесь она. А он ведь тоже верит, что Витя вернется. В груди потеплело. Слабо улыбнувшись, Катерина согласно кивнула. Пора было забирать свое имущество назад. Елмаз, который уже успел сбегать в гости к ребятам из экипажа, тоже не выразил желания ютиться с молодой женой. В углу малюсенькой комнатки, где уже жили трое его соотечественников, но ну тайские моряки и так от своего кораблика уходить не собирались. На маленьких темно коричневых с фиолетовым отливом тайцев все смотрели открыв рты. Историю появления их народа в этом мире в поселке знали все. Соответственно, к экипажу корабля отношение было как к дальним, но любимым родственникам, Земели. иначе и не скажешь. Как следует осмотревшись и познакомившись с местным населением, капитан Кхаб решил судьбу не искушать и переждать грядущий сезон дождей, ураганов и штормов в спокойной, защищённой гавани вместе со своими новыми знакомыми. Рисковать немыслимой добычей старый морской волк не хотел. Конечно, если бы трюмы птицы были пусты, то он скорее всего ушел домой, но Вдобавок ко всему, старенький посыльный кораблик королевского флота нуждался в ремонте, и капитан уже присмотрел место на песчаном пляже, куда его следовало вытащить, и сняв мачту и высокие уключины, перевернуть. Новость о том, что вновь прибывшие будут строиться отдельно на берегу залива, там, где стоят лодки, Дима и Даник восприняли с нескрываемым разочарованием. Умелых рук аборигенов и их огромного опыта жизни в джунглях поселку очень не хватало. Кроме того, Мельников тихоря очень рассчитывал на то, что одинокими моряки не останутся и заведут себе в поселке подружек. Пассажирки германского лайнера на тайцев поглядывали очень заинтересованно, но пока держались от них на расстоянии. Капитан Кхаб утёр с лба пот, посмотрел в безоблачное небо. Искривившись, что-то пробурчал. Впрочем, мужчины, пришедшие помочь морякам вытягивать на берег судно, все поняли и без перевода. Скоро? Скоро уже. Лак выслушал своего капитана и перевел. "Надо сегодня же идти за ураганом, потом будет поздно". Народу на трофейное каное дикарей набилось как сельди в бочку. Мужики сидели друг у друга на головах, А лодка осела так низко, что иногда волны перехлёстывали через борт. Мельников, сидевший на капитанском месте у руля, мысленно перекрестился и дал команду распустить парус. Из его группы за ураганом пошёл только он и Данияр. Все самые крепкие и умелые ребята, на которых держался посёлок, остались на острове, и взяв тяжеленные бронзовые секиры дикарей, двинули в лес вслед за тайскими моряками. Слабосильные грибцы с птицы все до единого были вчерашними крестьянами, выросшими в точно таких же джунглях, а потому опыт строительства хижин на скорую руку у них был немаленький. Перед отплытием сенсей успел обсудить этот с Капом, и тот предложил совсем простую вещь разделение труда. Мои матросы этот топор не поднимут, а если его использовать, мы дом очень быстро построим. Да. Как понюхал влажный воздух, Важно поднял палец, а сам подумал о том, что дом они себе построят гораздо крепче, чем те убогие сараи, что стояли в поселении пришельцев. Историю о морском бое Данияр слышал несколько раз. Сначала они коротко и невнятно рассказал Олег, затем красочно, с закатыванием глаз и победоносными песнопениями, не совсем понятно лак Потом Даник буквально вытряс из турка более подробное описание боя на английском языке, из которого он понял лишь одно. Ребятам на Птице здорово повезло. Корабль у Дикарей был мощный, а команда очень сильна. Но лишь когда Даник воочию увидел, зачем они пришли к большому острову, то до него дошло, что пережил экипаж Птицы. Припомнив размеры тайского кораблика, а также субтильность ее команды, Деньяр поразился мужеству этих людей, не побоявшихся дать бой заведомо более сильному противнику, а его уважение к пропавшему Вите выросло многократно. Елмаз подробно рассказал о собрании после неудавшегося тарана и о том, что тогда сказал Виктор: "Хоть проредим этих сук, а джигит, уважаю". Ураган даже опустевший, даже крепко привязанный к берегу, восхищал и пугал. Глядя на клык его тарана, начальник призовой партии невольно поёжился. Вступать в схватку с этим танком он не захотел бы ни за какие коврижки. Мужики всю дорогу на разных языках весело обсуждавших перспективы от обладания большим кораблем, тоже притихли, во все глаза уставившись на черную махину. Ничего себе, Дима Санов восхищённо присвистнул. Такого линкора он увидеть не ожидал. Вождь бросил рулевое весло, поднялся на ноги и, прикинув размеры корабля, скомандовал: "Даник, бери половину людей и занимайся судном. Ну а мы", Мельников припомнил бездомных норяльщиков и оглянулся на покинутое поселение. "Здесь немного поработаем". При переезде на новую землю из старого лагеря на большой земле вывезли все. Ну, почти все. Даже мусор и тот прихватили. В надежде как-нибудь использовать его в будущем. А вот возведенные шалаши, навесы и прочие хибары бросили. Мельник выстроил десяток мужчин в некое подобие строя и вкратце обрисовал задачу. Значит так, парни. Пока Данник со своими людьми занимается кораблем, мы живо потрошим остатки лагеря. Собираем все прямые и ровные колья, жерди, бревна. Все, что можно повторно использовать в строительстве часа два у нас есть потом ужинаем сворачиваемся и домой домой ну надо же каноэ взяли на буксир на ураган загрузили две сотни деревяшек из которых запросто можно было собрать целый дом и легко разместили всех людей мужчины примерились к тяжеленным веслам фаангов уважительно подсококали языками и принялись за свой нелегкий труд местный боженька включил дождь в середине сентября Но как дождь, больше всего это походило на библейский потоп. С неба сплошным потоком лила вода. Ее было столько, что казалось, среди капель не остается места для воздуха. Ручеек, у которого стоял поселок Землян, махом превратился в бурную мутную реку, которая легко смыла в море купальню. дома Дамаскваречники, слава богу, еще держались. Переделанные по совету тайцев крыши домов прекрасно защищали от воды а вот по центральной улице приходилось передвигаться по колено в воде сточная канава со своей задачей не справилась в самом большом крытом помещении поселка столовой димасан проводил совещание на которое собралось все население за исключением маленьких детей и их мамаш здесь под высоким сводом крыши у огня было уютно и безопасно Насыпные валы не давали вездесущей воде просачиваться внутрь. Сенсей зябко повел плечами. За три месяца постоянной жары он уже отвык от прохлады, а этот ливень был вовсе не таким теплым, как все ожидали. То есть, поначалу, первые минут тридцать, он был даже горячим. Земля еще не успела размокнуть, и все вдоволь напрыгались по первым лужам, а потом капли воды стали холодными, ветер пронзительным, А температура стремительно начала падать. Наконец из мутных струй дождя в столовую заскочили абсолютно мокрые обитатели порта, так жители города в шутку стали называть небольшое поселение на берегу. Ныряльщики слегка обтекли, отдышались и ломанулись греться к огню. Было слышно, как у Кати от холода стучат зубы. Подождав, пока женщина приведёт себя в порядок, Дима объявил собрание открытым. Первым делом поинтересовавшись у Кати, что обо всем этом думают ее тайцы. Во-первых, тайцы не мои, они свои собственные тайцы, а во-вторых, Лак говорит, что холоднее не будет. Народ, услыхав обнадеживающую новость, приободрился и зашумел. А в-третьих, капитан Кхапу уверен, что здесь, на экваторе этого мира, сезон дождей продлится не меньше ста дней. В столовой повисла гробовая тишина нарушаемая лишь гулом, не извергающейся с небес воды. Впрочем, за прошедшие несколько дней к шуму дождя все успели привыкнуть и перестали его замечать. Кать. Голос Умельникова дрогнул. Точно, 100 дней. Катя лишь пожала плечами, а слово взял Олег. «Угу! Вид у мужчины был невеселый. ж, жрать будем, хрен его знает. Я на лодке котмелем ходил, нырял. Рыба вся куда-то попряталась. Креветки на мелководи от дождевой воды все передохли. Пришлось глубоко нырять, вымотались все как черти, а добыча из гулькин нос. Мельников угрюмо кивнул. Его собственные рыбаки сообщили то же самое. Лазить по джунглям в поисках съедобных растений тоже было небезопасно. Склоны холмов были скользкими от грязи. Хорошо хоть дома для моряков и ныряльщиков успели поставить, да вытащенный на берег ураган, накрыли временной крышей. Два больших дома на высоких под два метра сваях тайские крестьяне собрали всего за неделю, успев накрыть их крышами за пару дней до начала ливня. Моряки собрали очень хитрую конструкцию. Внешне она выглядела гораздо более сложной, чем те, что строили в поселке Мельникова, но времени на ее возведение ушло гораздо меньше. Лак на восторженное мычание мужчин, прибежавших из поселка, на новоселье мужчин и писк жен, лишь пожал плечами и сообщил, что грибцы построили довольно корявую хижину самого обычного деревенского вида. У нас в таких только самая беднота и живет. Но монах поспешил поправиться. Это очень хороший дом, Надежный и крепкий. Слова про бедноту сенсей пропустил мимо ушей. На его неискушенный взгляд этот дом был просто сказочным дворцом. Во всяком случае, поселковые скворешники на его фоне казались просто трущоббами. Собрание закончилось ничем. Люди поорали, поругались, померились с достоинством и затеяли одну драку. Сансэй влепил обоим драчунам по оплеухе, выставил их вон и объявил совещание закрытым, напоследок посоветовав всем потуже затянуть пояса и верить в лучшее. Когда-нибудь этот чёртов дождь должен же кончиться. Дождь шел ровно сто дней.